Глава сороковая. «Я не требую от тебя поминутного отчёта». Артур пощипал переносицу, чтобы избавиться от нараставшей головной боли. «И не собираюсь тебя в тюрьму за безалаберность сажать. Просто вспомни, как это было на самом деле». Начальник охраны притащил к нему из кухни хныкавшую девчонку спустя буквально пять минут после того, как Артур закончил свой короткий телефонный звонок Ирине которая, к слову, даже вопросов задавать не стало, кажется, посчитала, что у него появилось настроение провести этот вечер в ее драгоценной компании. Тем лучше, она сэкономила ему время и силы, которые грозились уйти на никем не запланированный допрос. Прежде чем Лахтин оставил его наедине с хныкавшей прислугой, они успели обменяться парой слов — Артур грешным делом успел подумать, что у него в доме какой-нибудь новый форс-мажор успел стрястись, пока он в больнице у бывшей жены пропадал. Но выяснилось, что все куда интереснее. — Что стряслось-то? — спросил он, пока начальник охраны усаживал девчонку в кресло напротив его рабочего стола, уговаривая ее не реветь. — У нее для тебя кое-какие новости, шеф, — хмуро сообщил ему Лахтин мои спецы, когда прислугу опрашивали, она, оказывается, отлучилась из кухни. О ней никто и не вспомнил. В списках хрен его знает, как проворонили. Моя промашка». А отмахнулся, мол, бог с ним. Сейчас это не так уж важно. Время все-таки поджимало, и до визита Ирины его оставалось все меньше. Но Лахтин настаивал на том, что дело срочное, а он обычно не дергал его по пустякам. И что за ценная информация у... Он замолчал, пытаясь вызвать в памяти имя. «У Риты», — подсказал Лахтин. кивнул своему работодателю и вышел из кабинета. Вот даже как. Очевидно, Лахтину девчонку уже всё рассказала, а нанимателю своему до сих пор не решилась. Видимо, её очень напугал тот факт, что её оставили с самим Бархановым один на один. «Рита, ты меня слышишь?» Он взглянул на свои наручные часы. «Давай поскорее с этим покончим». Его суровый тон заставил её всхлипывание поутихнуть. «Я не специально, правда, не специально, и не сбегала я никуда. Просто, когда пришли опрашивать меня на кухне, не оказалось. Я в подвал и спускалась». «Понял, ясно. Никто ни в чем тебя не обвиняет. Говори». Девчонка наконец-то кое-как взяла себя в руки. Отерла дрожащими ладошками побредневшие щеки и, выдохнув, наконец-то сдалась. «Это я. Я сегодня утром на кухне дежурила. За завтрак я отвечала. И ваша...» Тут она запнулась, очевидно, не в силах подобрать верное слово. Ирина вошла и попросила воды. «Так. А я... я кофе ей предложила, а она...» И он уже понял, что сейчас будет самое интересное. «Она говорит, мол, ты и так занята. Просто покажи, где ваш кофе. Я, говорит, сама налью». «Я ей показала». Отсюда она снова скатилась в объяснение и оправдание. Не знала, не понимала и подумать не могла. Подозрения закрались только, когда Рита сообразила, что хозяйский кофе в то утро, кроме Варвары, пить было некому. Но и расспросы охраны сделали свое дело. Остатки кофе изъяли и резко засомневались, что Варвара стала бы препараты прямиком в кофейник заливать вместо своей собственной чашки. Артур чуял, как поднимается внутри обжигающий гнев. Хотела его только на то, чтобы сквозь сцепленные зубы уверить заплаканную прислугу, что на эшафот за эдакую лютую безответственность её никто не поведёт. Девчонка вышмыгнула из его кабинета, а спустя десять минут вошла Ирина. Она явно расстаралась, собираясь к нему, и совершенно точно надеялась на приятное времяпровождение. «Сядь!» — он указал ей на кресло, в котором совсем недавно корчилась в муках совести несчастная Рита. Ирина цокнула языком, но возражать не стала, только заметила. «Как сурово! У нас сегодня вечер ролевых игр, отыгрываем строгого начальника и подчиненную Артур посмотрел ей прямо в глаза и процедил. «Почти уверен, ты всё своё уже отыграла!» «Извини!» — предвкушающая улыбка на её губах померкла. «И отыграла не слишком-то чисто!» Артур поддался в своём кресле вперёд и упёрся локтями в столешницу. Партия отравительницы тебе не далась. Сработало грязно и глупо. Кофейник, серьёзно, кто же так топорно работает, Ир? И сейчас он уже на все сто процентов мог утверждать, что никакие дополнительные свидетельства и доказательства ему больше и не понадобятся. Очевидно, железно уверенная в том, что запугала Варвару как следует Ирина и не предполагала, что её манипуляция вскроется. Да не просто вскроется, а разоблачится с такой позорной для махинаторши скоростью. Артур!» — на ее побелевшем лице читались удивление и недоверие. «Это какая-то чушь! Хочешь сказать, я твою бывшую взялась бы травить?» Он выпустил воздух через ноздри, приказывая себе не взрываться. «Вот и я говорю, совершенно идиотское и крайне недальновидное решение с твоей стороны, которое сильно усугубляет тот факт, что ты ей еще и угрожала, ей и нашему сыну!» «Чушь!» — выкрикнула Ирина, еще не понимая, что допустила критическую ошибку. — Твоему сыну я не угрожала, я не стала бы. И только сейчас до нее наконец-то дошло. А вот это уже ничего не значащее частности. С обманчивой мягкостью отозвался Артур. — Наше общение на этом можно заканчивать. Я узнал все, что мне нужно. Вставай и выметайся.